И все-таки история, при всем ее значении для интеллектуального становления Бонапарта, не была главной наукой его юности, как утверждают некоторые биографы. Как уже говорилось, молодой Бонапарт был не только солдатом, прежде всего он был сыном своего времени. В XVIII веке это значило, помимо прочего, что он тоже принадлежал к столь распространенной среди молодых людей породе неудовлетворенных. и что исцеление его от огружающего зла он искал внеотразимой, как тогда казалось, с и л е разума и смелой кризисе старого общественного строя, которые несли с собой освободительные идеи века просвещения. В литературе, посвященной Наполеону, настолько укоренилось мнение, будто он был непримиримым врагом всех идеологов, что непостижимым образом было забыто или не замечено, что он сам начинал свой общественный путь как идеолог. к а сторонник определенной общественно-политической партии. Стремление подогнать биографию Бонапарта под искусственно выработанную модель, пользуясь терминами наших дней, под некий идеальный о б р а з е ц созданный официозной историографией Второй империи и ставшей с тех пор как бы классическим, зашло так далеко, что целые страницы его биографии либо вовсе вычеркиваются. либо отмечается самым мелким шрифтом, петитом или н о н п а р е л ь е м а к были по существу забыты или рассказны а скороговоркой страницы биографии Бонапарта, связанные с его литературной деятельностью. Будущий император французов в своей ранней молодости был не только пылким почитателем и превосходным з н а к о м х у д о ж е с т в е н н о й и политической литературы, он может быть сам с должным основанием признан литератором. Еще На Скамье б р и е н с к о г о военного училища он приобщился к классической французской литературе, и позже на протяжении всей своей жизни удивлялся беседников глубоким знаниям произведений о р н е л я р а с с н а Лафонтена, Босвье, Фелилона, в а л ь т е р а р у с т о Бернарда де Сен-Пьера и других к о в е р е и французской литературы. Художественная литература всегда о стала в а с ь предметом его особого интереса. Он не только знал в ней толк. имел устойчивые пристрастия, но и сам хорошо владел пером. Литературное наследство в узком значении понятия, с т а в ш е е с я от знаменитого государственного деятеля, несмотря на необозримую литературу, наполеониану не только не оценено должным образом, но даже не собрано, не объединено в единое целое. А между тем это наследство т н н д т не так уж мало. Из того, что известно, можно безошибочно заключить, что Бонапарт творил л е г к о и быстро, что он одинаково свободно писал и в п р о з з и в стихах, и в публицистическом жанре. Шутливо иронические стихи, написанные им на экземпляре курса математики без упк д экзамена в парижской военной школе, стихи, производящие впечатление мгновенной импровизации, служат доказательством того, что с т и х о т л о ж е н и е давалось ему легко. Он доказал, что умел писать стихи. Но столь же очевидно, что у него не было ни вкуса к поэзии, ни желания заниматься поэтическим творчеством. Дошедшие до нас литературные опыты в п р о с е весьма различны по жанру и характеру. Среди них есть и собственно художественные произведения, и сочинения, стоящие где-то на грани между б и л и т р и с т и к о й и публицистикой, и чисто публицистические статьи, и, наконец, научные или полунаучные трактаты. Само это многообразие жанров творчества — характернейшая черта литературы XVIII столетия. Юный воспитник а н военных училищ, затем младший лейтенант, лишь следовал за лучшими образцами литературы века просвещения. Впрочем, не только в этом, но и в своем мышлении, в своих сочинениях, в письмах, во всем с головы до ног молодой Бонапарт и был человеком XVIII столетия. Бонапарт был автором произведений Опубликовано сразу же после их создания. Его письмо к Матео Бутафока, б л е стящий по силе экспрессии обвинительный акт против депутата к о р с и к и в Национальной Ассамблее, было опубликовано в 1790 году. Тремя годами позже был напечатан его ужин в Боккере. Об этом произведении трудно сказать, к какому жанру литературы его надо отнести. По форме это б и л е т р и с т и к а Я оказался в б о к е р е в последний день ярмарки. Случай свел меня за ужином с... Так в почти классической манере литература XVIII века начинается это произведение. Беседа за ужином в б о к к е р е имеет сугубо политическое или, если угодно, философско-политическое содержание. Это х у д о ж е с т в е н н о е произведение или политический трактат? Наверное, и то, и другое. Впрочем, к у ж е н о в Боккере мы вернемся позже. По своему и д е й н о м у содержанию он относится к следующему этапу жизни Бонапарта. Роман г л и с т о н и Жени все еще известен не полностью. Впрочем, опубликованный не дает оснований для высокой оценки. Две небольшие н о в е л л ы «Граф Экс» (1788 год) и «Маска пророка» (1789 год), опубликованные масоном, т неравноценны. Первая превосходна прежде всего драматизмом, постигаемым экономными и д о б р а з и т е л ь н ы м и средствами. Вторая восточная несколько а л и п о в а т а р а с к а т а н н ы е история не имеет, на мой взгляд, большой ценности. Оставшаяся н е з а в е р ш е н н ы й н о в е л а приключения в п а л е р о я р ь обрывается на полуслове. Об этом явно незаконченном произведении трудно высказать суждение. Опыты художественной п р о з е остались. п р е г р е и я м и юности Бонапарта. Позже он к ним не возвращался и редко о них вообще вспоминал. Значительно большее место в его литературных заметках занимали философские, или вернее философско-политические этюды, литературный жанр, характерный прежде всего для литературы просвещения. э т о серия статей и писем о Корсике, литературно-политическое эссе о любви к Славе и любви к отечеству. Диалог о любви, Трактат Галионской Академии, Заметки о Руссо, н е з а в е р ш е н н ы й наброски, имеющие общественный интерес, черновые записки со страниц этих тетрадей, впервые увидивших свет много-много лет после того, как они были исписаны, перед нами представит Бонапарт дней своей молодости, совсем иной, чем тот, кто вошел в историю как император французов. Исследователи, изучавшие жизненный путь Наполеона. не могли не обратить в н и м а н и е на одно примечательное обстоятельство в блестящей п л е я д е наполеоновских полководцев среди ближайших сподвижников консула и императора невозможно найти ни одного из его прежних товарищей по бриенскому и парижскому училищам по полку, где он начинал военную службу почему Да прежде всего в силу глубины конфликта, разделявшего молодого Бонапарта и его товарищей по военным у ч и л и я м и полку. Исключение, как известно, составляли лишь двое друзей Бонапарта: б у р ь е н учившийся с ним в Бриене и Демази, товарищ по Парижу и Валансу. Оба они пришли к Бонапарту по возвращению из эмиграции. б у р ь е н не оправдал доверия Бонапарта и был им отстранен, Демази, не пожелавший вернуться в армию, играл скромную роль. Бонапарт чуждался своих товарищей не потому лишь, что был беднее их, ему были непривычны е грубовато молодецкие развлечения, сопровождаемые дворянские беспечные траты денег без счета. Они были чужды ему и по своим мнениям и убеждениям. Они принадлежали к разным мирам, к разным лагерям. Фредерик м а с о н с к р р п у л е з н ы й исследователь биографии Наполеона. установил, что подавляющее большинство со товарищей Бонапарта по б р и е н с к о м у и Парижскому военным училищам после начала революции э м и г р и р о в а л и К тем же выводам пришел и ч у к э самостоятельно исследовавший тот же вопрос. Бывшие однокурсники Бонапарта с оружием в руках сражались против революции. Некоторые из них служили в армии к о н д е другие перешли на службу крагам Франции. Английскому, Австрийскому, португальскому правительству. Все биографы Наполеона пишут о непримиримой вражде, к о т о р а я р а з д е л я л а в Парижской военной школе двух ее воспитанников Бонапарта и Ле Пикар де Филиппо. Сидевший между ними Пикода п и к а д ю сбежал со своего места, так как его ноги почернели от яростных ударов, которыми противники обменивались по д с т о л о м Что же лежало в основе этой непримиримой? н е у т и х а в ш и й со времени вражды. Пройдут годы, и в 1799 году давние недруги снова встретятся, на сей раз на поле брани под стенами Сен-Жан-де-Акр в с и Бонапарт как главный командующий французской армией, л е п и к а р де Филипо п как полковник английской армии, с р а ж а в ш и й с я против французов. Случайно ли это было? И не следует ли протянуть нить от сражения двух армий под разными флагами в далекой Сирии вспять для м р а н н о й юности двух курсантов парижского военного училища? А п и к о д е Пикадю, о котором только что шла речь, самый блестящий первый ученик военной школы на Марсовом поле. Раз его дальнейшая судьба непримечательна, раз в е она не показывает, как расходилась в разные стороны поколения... вступавшие в жизнь накануне революции. Закончив военную школу со многими наградами одновременно с Бонапартом, п и к о д е п и к а д и л получил назначение в т р а с б у р г где быстро продвинулся по служебной лестнице. Вскоре после революции он эмигрировал, служил капитаном артиллерии в эмигрантском полку Рогана, затем перешел в австрийскую армию, сражался против своих соотечественников в войсках интервентов. В кампании 1805 года ему не повезло. Вместе с армией Мака п и к о д е п и к а д ю разделил позор капитуляции в Бульме. Он был Маки, как о с т р ы л Белибин в романе «Война и мир» Толстого, и стал п р е н н и к о м своего бывшего товарища по курсу. Его отпустили, но перенесенные испытания не пошли ему впрок. Он закоренел в ненависти к своей родной стране, и в кампании 1809 года Как полковник австрийской армии снова дрался против французов, и снова попал в плен на сиест к р г Дабу. Пикадю был вторично отпущен, но проявленное к нему великодушие его не исправило. Он не только окончательно изменил своей родине, но и предал имя своих отцов. В 1811 году Пикадю отказался от французского имени и и м е н и л его на немецкое Герцогенберг. Его позорные старания были вознаграждены, хотя и в меру. Ему пожаловали титул барона. В кампании 1813 года барон Герцог е н б е р г участвовал в войсках антифранцузской коалиции в сражениях под Рейзеном и Кульмом и был ранен французской п у л е й Впрочем, ранение было не смертельным. Он продолжал служить австрийскому императору. Позже его назначили начальником артиллерийской школы. Мари Терези и Вене. Он умер в з в а н и и фельдмаршала лейтенанта Австрийской армии в 1820 году. Такова была логика вражды к своему народу. Она превращала французского дворянина в австрийского барона, всю жизнь державшего пистолет на прицеле против своих бывших соотечественников. Всегда одинокие среди людей. Эти слова. И в записи 1786 года не были л и т е р а т у р н о й фразы. Они точно определяли отношения, сложившиеся между юным Бонапартом и окружившими его людьми. Он чувствовал себя одиноким среди своих товарищей по военной школе и полку. Они были в одном мире, он был в другом. Из их мира дорога вела контрреволюцию, эмиграцию. Мир, в котором был Бонапарт, привел его в революцию. Мир лейтенанта Бонапарта. Это был мир Вольтера, Монтескье, Гельвеция, Руссо, Риналя, Мабли, Вольнея. Мир свободолюбивый, мятежной литературы XVIII века. Могло ли быть иначе? Разве этот бедный корсиканец, всегда погруженный в мысли о страданиях своего народа, о бедственном положении матей, братьев, сестер, о с т а в ш и й с я Чужаком для своих беспечно веселых товарищей, в ы н у ж д е н ы п р я т а т ь руки за спину, чтобы не показать износившиеся старые перчатки, младший лейтенант, обреченный тянуть служебную лямку без каких-либо надежд на продвижение по службе, разве он не был подготовлен всей своей короткой и нелегкой жизнью к восприятию великих освободительных идей передовой литературы XVIII века? Он впитывал их жадностью. Он пытался найти в них решение тех вопросов, которые давно навязчиво преследовали его, рожденные тяжкой жизнью, обступавшей со всех сторон. Имеется много доказательств того, что лейтенант б у а н а п а р т ы стал приверженцем партии философов. Он был подготовлен к этому всей своей биографией. В 1788 году, находясь на королевской службе, лейтенант Буанапарта писал. В Европе остается очень мало королей, которые не заслуживают быть н е з л о ж е н н ы м и Надо ли было выражать свои мысли и х н е е В эпоху, когда подавляющее большинство передовых людей в Апрании высказывалось в пользу конституционной монархии, юный лейтенант артиллерии в черновых записях ставил под сомнение законность самого института монархии. И утверждал, что в двенадцати королевствах Европы монарший трон находится в руках узурпаторов. Это ли нереволюционные мысли? Но неслучайны ли они? Как мог прийти к таким к р а м о л ь н ы м суждением офицер королевской армии? Может, это была сорвавшаяся непроизвольно с п и р а необдуманная фраза? Может быть, она находилась п р о т и в о р е ч и и со всем остальным, что писал молодой офицер, возомнивший себя философом. Нет, уже в самый ранний и с о х р а н и в ш и х с я рукописи юного б о н а п а р т ы о Корсике, апрель 1786 года, то есть, когда автору не было еще 17 лет, можно встретить ход мысли и терминологию явственно заимствованную из мятежной литературы просвещения. Буанапарт е говорит о корсиканцах, раздавленных тирании генуэзцев, и с восторгом отзывается о начатой ими революции, отмеченной отвагой и патриотизмом, сравнимыми лишь с подвигами римлян. Он с легкодованием отбрасывает как ложный довод о том, что народы якобы не имеют права в о с с т а в а т ь против своих монархов. Это право п р е д с т а в л я е т ему бесспорным. Заслуживает внимания, что обосновывая свои мысли, юный автор пользуется такими терминами, как народный суверенитет, общественный договор, социальный пакт, и о п р о в е р ж и м о с т ь ю доказывающими, что он уже в то время был хорошо знаком с работами Жан-Жака Руссо и находился под их влиянием. Впрочем, рукописи весны 1786 года содержат и прямые обращения к Руссо. Так. А опровержение защиты христианства Рустана начинается словами: "Руссо, один из твоих соотечественников и твоих друзей". И далее следует разбор одной из глав общественного договора знаменитого писателя. Внимательно изучая литературное наследие Бонапарта при революционных лет, не трудно убедиться в том, что к 18-20 годам у него сложилась определенная система взглядов. Современный общественный строй плох, несправедлив, о п о к о и т с я на ложных основаниях, противоречащих естественным законам и естественной природе человека, полагал Бонапарт. В отличие от мира животных, основанного на силе, человеческое общество основано на согласии. Люди рождаются ради счастья, наслаждение благами жизни – вот высшее предназначение человека, обусловливаемое естественными законами. Но в современном обществе эти незыблемые естественные права человека попраны. Естественное стремление человека к равенству грубо нарушено. Повсеместно господствует неравенство. Мир разделен на два класса: господствующих и угнетенных, богатых и бедных. Юный философ осуждает не только деспотизм, в ы з ы в а ю щ и м у него отвращение, так как он душит свободу. Он к р и т и т не только политическое неравенство, представляющееся ему нарушением законов природы, он осуждает и социальное неравенство. Богатство, роскошь гибельны. Они развращают нравы, разлагают общество. Богатство одних, немногих, основанное на нищете и страданиях других большинства, несправедливо и противоречит человеческой н а т у р е Смелый революционный характер критики молодым Бонапартом. современного его общественного строя не сомненит. Но каковы средства преодоления зла? По какому пути он п р и з ы в а е т идти, чтобы сделать мир лучшим, более справедливым? На эти вопросы тетради лейтенанта Бонапарта не дают определенного ответа. У него нет с л о ж и в ш е г о с я устойчивого мнения. Правильнее даже сказать, что он уклоняясь от этих вопросов или откладывает их решение. до более позднего времени. Бонапарт вполне определен и решителен в негативных взглядах. Его критика общественного строя того времени последовательна и систематична. Эта критика подводит к плотному к революционным выводам. Они логически вытекают из его рассуждений, но последнего слова, как, когда и каким образом осуществить революционные выводы, автор не произносит вслух. Не представляет большого труда определить мыслителя, оказавшего наиболее сильное влияние на молодого офицера, увлекавшегося о б щ е с т в е н н о политическими вопросами. Это прославленный автор Общественного договора, Новой э л о и з о й писем с горы. Даже в манере мышления, подойти вплотную к революционным выводам и откнориться, не договорить мысль до конца, даже в этом юный философ следовал. за Жан Жаком Руссо. Как уже говорилось, Бонапарт в молодости увлекался произведениями многих просветителей: Вольтера, Монтескье, Рейналя, Мабли и других. Его суждения о них не всегда были одинаковы. Случалось, он менял мнение о том или ином великом писателе XVIII столетия. Однако не подлежит сомнению, что из всех корифеев просветительной мысли наибольшее влияние на молодого Бонапарта оказал Жан Жак Руссо. Чаще всего Бонапарт прямо ссылается на Руссо как на общепризнанный авторитет. Слово гениального гражданина Женевы для него столь в е с о л о что оно заменяет необходимость аргументации. Прямые обращения к Руссо или ссылки на него встречаются почти во всех ранних работах Бонапарта. О Корсике, о п р о в е р ж е н и и защиты крестьянства Рустана, речь о любви к славе и любви к отечеству. диалог Альбви и Трути. Но даже когда имени Руссо не произносится, его влияние на молодого автора можно безошибочно определить, обращаясь к терминологии, политическому словарю, наконец, к самой системе объяснения закономерностей общественного развития: общественный договор, естественные законы, всеобщая воля, термины. Ставшие известными благодаря Руссо, постоянно встречаются в рукописях молодого Бонапарта. Они вошли, р а с сказать, в п л о т ь и кров ь его политического мышления, его литературного письма. В диалоге о любви, одном из интереснейших произведений Бонапарта, где в действительности предметом диалога были не столько любовь, сколько вопросы гражданского долга и чувства цивизма. Участниками беседы являются реально существовавшие люди Бонапарт и его друг д е м а с и Позиция автора здесь предельно обнажена. Его мнение формулирует в споре Бонапарт. Стоит прислушаться к его речам. Его точка зрения выражена вполне отчетливо. Народ п о р а б о щ е т Вы видите быстро у т в е р ж д а ю щ и е с я неравенство. Религия спешит утешить несчастных, у которых отняли всю их собственность. Она их хочет на в е к и сковать кандалами. В не меньшей мере это относится к другому более раннему произведению Бонапарта – проекту конституции общества Коллот (1788 год). Коллот – это военный термин, обозначающий верхнюю металлическую часть. броневой башни. Но в предреволюционные годы во Франции и тем и м е н е м полушутливо называли общество, создаваемое в артиллерийских полках младшими офицерами. По неписаному правилу колотинцами могли быть офицеры, не достигшие звания капитан. Общество Ла Колот было создано и в артиллерийском полку, где служил Бонапарт. Младшему лейтенанту Бонапарте была оказана высокая честь; ему было доверено составить проект конституции общества. Офицер отнесся к этому поручению весьма ответственно. Полушуточная конституция полушуточного общества была написана с величайшей серьезностью. г о д ш о справедливо указывает, что Бонапарт излагал в этом полушутливом произведении принципы века. Конечно, не следует п р е увеличивать значение этого произведения юношеского п е р а и видеть в нем прообраз или предвосхищение Конституции в о с ь века, как это утверждал обычно сдержанный Фредерик Массон. Проект Конституции общества Коллот примечателен иным. При всей его серьезности устами правоверного колотинца вновь говорил автор общественного договора. И по своему и д е й н о м у содержанию, и даже по форме и терминологии, проект Конституции близок к общественно-политическим взглядам Руссо. Основным политическим принципом и главной гражданской добродетелью общества провозглашалось равенство. Младший лейтенант б о н а п а р т е в предреволюционные годы выступает в след за Жан Жаком Руссо, убежденным сторонником идеи равенства. На протяжении недолгой жизни Бонапарта, п о в о р а ч и в а в ш е й с я самыми неожиданными гранями судьбы, ему случалось менять, как п р о ч и м и о многом ином, мнение о Руссо. Менялась жизнь, менялся Бонапарт, менялись его мнения. Но остается несомненным, что в пору, о которой сейчас идет речь, Жан Жак Руссо был мыслителем, имевшим на него наибольшее влияние. Известно свидетельство его старшего брата Жозефа, относящееся к 1786 году. Он был страстным поклонником Жан-Жака и, что называется, обитателем идеального мира. Это свидетельство должно быть принято с доверием. Оно полностью подтверждается литературным наследием Бонапарта предреволюционных лет. Иные приверженцы Наполеоновских легенд и среди них легенда о том, что Бонапарт чуть ли не с детских лет был прирожденным монархом, монархом в п о т е н ц и и и иные скептики, полагавшие, что Бонапарт всегда был только д е л ь ц о м стремившимся к власти, те и другие склонны всячески преуменьшать либо вовсе отрицать влияние руссо на Бонапарта, как и всякую причастность будущего императора даже в дни его молодости к миру. революционных идей. Нет, данное свидетельство Жозефа Бонапарта было вполне правдивым. Младший б о н а п а р т е шел вместе с передовыми людьми своего века под знаменем в е л и к и х освободительных идей партии философов и был совершенно искренен в непримиримой вражде к старому несправедливому ущербному миру. и желании изменить этот мир к лучшему.